Парень в дальнем углу продолжал свою медитацию, будто ничего не случилось. А меж тем случилось. Рухнула мечта. разбилась о бабло. Анжела вышла на улицу вместе с тортом. Торт уже не капал, а вытекал тонкой струйкой. Анжела опустила коробку в мусорную урну, выбросила девяносто шесть рублей, не считая надежды на счастье. Вытерла руки одна об другую. Обе руки были липкие. «Хорошо тебе!» — с обидой подумала об Алешке. «Сидишь в тюрьме, и ни о чем не надо думать. Делаешь, что прикажут, ешь, что дадут. А тут крутись, как сучка на перевозе!» Анжела вдруг остановилась посреди тротуара. Люди стали ее обходить, так как она стопорила движение. Пора было возвращаться в Мартыновку. Не сидеть же на шее у Киры Сергеевны. Но Кира Сергеевна не считала, что Анжела сидит на шее, скорее наоборот, поскольку вся домашняя работа выполнялась Анжелой. Анжела сочетала в себе кухарку, горничную, секретаря, курьера, и при этом Анжела была легкая, ненагрузочная. У нее было молодое, безнакипи, светлое, лазоревое и розовое биополе. Никогда еще Кира Сергеевна не была так ухожена и обихожена. Она просыпалась каждое утро и спрашивала себя, «За что мне такое счастье?» Инокентию было повеселее. Раньше он сидел один, как кот в пустом доме, а сейчас не один. По комнатам кто-то легко двигался, дышал, стукал и грюкал, а иногда пел. И эти звуки напоминали, что ты жив и живешь. А если вдруг помрешь в одночасье, то тоже не один. Кто-то подбежит, и возьмет за руку, и проводит в мир иной, и даже заплачет над тобой. Это совсем другое, чем уйти в одиночестве, в леденящем страхе, вступить на лестницу, идущую неведомо куда. «Был сын, но от сына какое тепло! Своя жизнь! Как будто и не сын, а отдельный человек!» Разумом понимаешь и помнишь, что был когда-то сладкий младенец, потом маленький мальчик, светлоглазый ангел. Но тот ангел и сегодняшний дядька, что между ними общего? Ничего. Однажды к Кире Сергеевне зашла ее соседка, подруга. Они дружили по географическому фактору. Всю жизнь дома рядом. «Розалия жива-здорова?» спросила Кира Сергеевна. Розалия, мать подруги, 90-летняя старуха, в прошлом врач. Кира Сергеевна считала, что старость имеет свои уровни, а именно старость, дряхлость и несуразность. После 90 лет начиналась несуразность. Однако Розалия была сухая, вполне подвижная, волосы в пучок, как у балерины. «У Розалии Альцгеймер, как у Рейгана», — сообщила подруга. «Не помнит, как ее зовут. Кофту на ноги надевает, как ритузы». «Ищу ей человека. Обратись в агентство», — посоветовала Кира Сергеевна. «Обратилась. Они прислали наркоманку. Зачем? А они сами не знали». «Ужас!» — отреагировала Кира Сергеевна. «Еще какой ужас!» — подтвердила подруга. «Мать полуумная, ничего не соображает. И рядом вторая полуумная. Могли вообще дом поджечь или затопить». «А сколько стоит такая работа?» — спросила Кира Сергеевна. «Вообще 500 Но я не могу столько платить. Я плачу четыреста». «Рублей?» — спросила Анжела. Она стояла у плиты следила за кофе. «Кофе не должен закипать, но пенка должна подняться три раза. Значит, надо три раза снять турку с огня. Процесс несложный, но ответственный». «Долларов?» — ответила подруга. «На рубли сейчас никто не считает», — Анжела переглянулась с Кирой Сергеевной. Как говорят на бюрократическом языке, вопрос был решен. Анжела поселилась в квартире Розалии Борисовны. Это была двухкомнатная камера в коврах, которую не столько украшали жилище сколько служили пылесборниками. Дом был блочный, душный, стены не дышали. Розалия Борисовна все время искала свои грамоты и ордена. Когда-то ее награждали, и она хорошо это помнила. Розалия помнила события семидесятилетней давности, но то, что было вчера, забывала напрочь. Память ничего не записывала, должно быть, стерлось записывающее устройство. Анжела безумно боялась, что бабка перепутает балконную дверь с входной дверью и выпадет с балкона, бедная. Иногда у Розалии бывали вспышки ярости, и она кидалась в рукопашный бой. Анжела ловила ее сухие кулачки и крепко держала. Бабка вырывалась, как маленькая. Бывали минуты и даже часы прозрения. Розалия становилась нежной и воспитанной, называла Анжелу «котик». Однажды спросила, «Котик, зачем ты со мной сидишь?» Тебе надо на танцы ходить, свою жизнь устраивать, тебе надо учиться, а не сидеть возле засохшего дерева. — Я зарабатываю деньги, — сказала Анжела. — Я хочу купить песню. — Что значит «купить»? — Сейчас пишут на заказ. — Зачем платить? — Я могу подарить тебе слова. Я в молодости писала стихи. Розалия подошла к книжным полкам, Достала толстую тетрадь. Это были конспекты по политэкономии. У бабки в голове все перемешалось. На стене висел ее молодой портрет. На коричневом фоне почти красавица в белых одеждах с пышными волосами. А вот в белом медицинском халате, все волосы под шапочкой, улыбка во все лицо. Кто-то ее насмешил. Рядом длиннолицый очкастый хирург с преувеличенно серьезным лицом. Он, наверное, и насмешил. Анжела смотрела на прошлую жизнь и невольно всплывал вопрос. А зачем все? Зачем вся эта красота, знание, метание любви, если в итоге разжижение мозгов и не помнишь, как тебя зовут? 400 долларов в месяц оказались большой тратой для родственников и Розалию определили в какой-то Качественный интернат. Для Анжелы пришло освобождение. Нельзя сказать, чтобы желанное. Анжела привязалась к Розалии. Все-таки бабушки нужны в природе. Они делают жизнь более уютной, корневой и осмысленной. Ее собственная бабушка со стороны отца вошла в конфликт с Наташкой-алкашкой, что неудивительно, и отторгла внучку вместе с ее мамашей. Это очень жаль. Анжела любила бы ее изо всех сил, преданно и бескорыстно. Кровь не вода. Привязанность к долларам тоже оказалась ощутимой. Это были ее первые большие деньги. С ними Анжела чувствовала себя увереннее, как с Алешкой на танцах. Никто не подойдет и не обидит. 100 долларов из зарплаты Анжела отсылала матери. Наташка откладывала их про черный день, не тратила на водку. Хотя, если разобраться, все ее дни были черными и серыми. Просто Наташка уважала деньги своей дочери, не тратила их на презренное зелье и в результате чаще оставалась трезвой. Анжела вернулась к Кире Сергеевне. Она работала по дому почти так же, как у Розалии, но бесплатно. Поэтому довольно скоро ноги привели ее в агентство — и агентша Таня присмотрела выгодное место — в коттедж к новым русским. Коттедж трехэтажный, кирпичный, с затейливой крышей, но располагался не в дачном поселке, а в простой деревне Мамыри, и стоял среди покосившихся изб один, как дурак. Хвастливо высился, нескромно выделялся. «Сожгут», — подумала анджела но вслух ничего не сказала. В дальнейшем в Мамырях стали строиться и другие особняки, но это было много позже. Хозяева Анжелы были пионеры этих мест и очень долго пребывали в своем вызывающем одиночестве. Хозяйку звали Диана. Определить ее возраст было невозможно – то ли 30, то ли 60. У нее не было ни одной морщины. Лицо – как яйцо. Разговаривала Диана как чревовещатель с абсолютно неподвижным лицом. Звуки исторгались из живота, а губы не двигались. Анжела догадалась, что Диана сделала подтяжку и боялась новых морщин.